«Не единственное! Еще нужно привести себя в порядок и одеться!» Папа опустил голову и, уставившись на миску с хлопьями, пробурчал что-то вроде как клоуна. От входной двери донесся короткий быстрый стук. «Думаешь, ты один попал?» Скорчив рожицу, съехидничала я. «Меня вот Элис на целый день к рукам прибрала». Чарли задумчиво кивнул, соглашаясь, что ему и вправду придется полегче, Я на ходу чмокнула его в макушку, он покраснел что-то хмыкнул, и помчалась открывать дверь своей лучшей подруги и будущей заловки. Короткие черные волосы Элис сегодня не топорщились ежиком, а обрамляли тщательно уложенными завитками ее обычно озорное лицо, сегодня выглядевшее деловым и сосредоточенным. Без лишних слов, едва удостоив Чарли короткого «здрасте», она сгребла меня в охапку и потащила за собой, усадила в «порше», и пригляделась повнимательней. «О, Господи! Ну и вид!» Элис в ужасе зацокала языком. «Ты что, до утра не спала?» «Почти». Она возмущенно сверкнула глазами. «Белла, у меня и так времени в обрез, чтобы сделать тебя ослепительной. Могла бы побережнее обращаться с исходным материалом». «Никто и не ждет, что я буду ослепительный. Гораздо хуже, если я засну во время церемонии, просплю момент, когда нужно сказать «да», и Эдвард сбежит». Элис рассмеялась. «Когда будет пора, я швырну в тебя букетом». Спасибо. Завтра в самолете отоспишься. Я вопросительно изогнула бровь. Завтра. Если мы отправляемся в путешествие сегодня вечером, и завтра еще будем в самолете... Так, бойс, штат Айдаху определенно отпадает. Эдвард пока ни намеком себя не выдал, а меня не столько пугала загадочность, сколько странно было не иметь ни малейшего понятия, где мы будем спать завтра ночью. То есть, хочется надеяться, не будем спать. Элис нахмурилась, спохватившись, что чуть не выдала тайну.